Слава пятая. Скатившись во враг и высказав ребому все, что о нем думает, Флёр сделала передышку. После всего произошедшего она чувствовала себя не лучшим образом, а теперь и вовсе осталась одна. Вспомнила, как чудовище хлюпнула своим ужасным ртом, прижавшись к шее человека и едва не разрыдалась. К горлу подступила проклятая тошнота, Флёр боялась крови. Выяснилось это только в зоне, и отходок пришлось надолго отказаться. Но работая сперва посудомойкой, а потом официанткой в штях, Флёр каждый день мечтала вернуться. Она смотрела самые кровавые голливудские фильмы, вспоминая, что когда-то в юности они вызывали у неё лишь лёгкое омерзение. Прошло полтора года, и всё вроде бы наладилось». Никакой фарш на экране больше не заставлял ее бежать в ванную комнату. Но, как оказалось в отношении крови реальной, все осталось по-прежнему. Рядом кто-то агрессивно зарычал. Флора помнилась, подскочила. Прямо на нее сердито смотрел хомякс, скали мелкие и острые, как бритва, зубы. Миг из-за изгиба оврага выскочил еще один. «Ну и дрянь же ты, рябой!» Флёр умела быстро приходить в себя, иначе не выжила бы в зоне. Она, словно кошка, прыгнула мимо отшатнувшихся тварей к обрыву и шустро покарабкалась вверх. «Бросил одну! Без оружия! Трус! Ещё эта сучка!» Под её ногами осыпалась земля, и снизу раздался многоголосый обиженный вой. Едва удержавшись на кончиках пальцев, Флёр всё же посмотрела вниз. Хомяксов теперь было штук пятнадцать, и все они скалили злобные мордочки на ее тощую задницу, болтающуюся в трех метрах над ними. «Не дождевайтесь, сволочи! Вы еще не знаете флёр!» — хрипят напряжение, женщина подтянулась еще немного. Тут было очень круто, а она не могла даже сбросить рюкзак. Малейшее движение привело бы к падению. Но в эту ходку все случалось еще более неожиданно, чем всегда. Могучая рука схватила Флёр за шиворот и вытащила из оврага раньше, чем она успела взвизгнуть. «Ага». Храп опять сурово посмотрел на Флёр снизу вверх, и она решила больше не визжать. «Ага». «Кто напал на шейха?» «Циклоп!» — пискнула Флёр. «А два придурка уже были с ними?» «Не поняла». Храб вздохнул, поставил флёр на землю, и она тут же отскочила подальше от оврага и от громилы бубны. С ним были ещё двое. Их лица были хорошо знакомы флёр паштям. «Нет смысла соваться туда сейчас», — сказал долговязый барбос. Он не был в зоне уже с год, работая на бубну скупщиком. Не был бы и сейчас, не потеряй бубна накануне лучших сталкеров из числа доверенных людей если циклоп не один, то скорее всего почекают они этих спортсменов, а мумии останутся можем хоть бубни их отнести что там нести то моя тёща бы унесла после работы кровососущие твари выпивающие из тела жертвы всю жидкость остаются сухие легкие тела прозванные сталкерами мумиями когда-то в баре даже лежала такая на столе. Бубна устроил торжественное прощание со старым товарищем. Флёр тогда пришлось отпроситься с работы. «А если успеем спасти кого-нибудь?» предположил другой сталкер по прозвищу раз семь «И по-человечески верно, и Бубна, наверное, рад будет. Прикончить никогда не поздно в зоне или за периметром». Храп нахмурил могучий лоб. «У Храпа всё было могучее, абсолютно всё». И даже Флёр об этом хорошо знала, как и весь женский персонал Штей. Но пока могучий мозг думал, стрельба стихла. «Вот и всё!» — обрадовался Барбос. «Не надо мешать монстрам кушать. Ну или пусть они там разберутся, остынут немного, если всё-таки выкрутились. Тогда и пошлём кого-нибудь на разведку». Барбос посмотрел на Флёр. Это ей не понравилось. «А где Гоша и тот, второй?» Она попробовала сменить тему. «Они же за нами должны были идти. Опять обманули дурака Рябова». «Были, да сплыли». «Потерялись», — отрезал храп. «Давай-ка расскажи мне все. Раз семь приглядывай». Флёр послушно изложила храпу все, произошедшее с группой после пересечения периметра. Внимательно выслушав ее скороговорку, Храп прокашлялся и степенно прикурил от услужливо протянутой барбосом зажигалки. «Вот это!» — палец Храпа указал на Флёр. «Никуда не пойдёт. Куда её в разведку? А если они живы?» «Ни к чему шейху она знать. И сначала надо понять, куда делись Гоша и Насвай. Эти клоуны могут всё испортить. Насвай?» Не дыша, лежавший в кустах всего в десятки метров от храпа, злобно, но беззвучно оскалился. Рядом распластался Гоша. Его больше злило, что флёр, в отличие от храпа, они почти не расслышали, и что произошло в собачьей деревне, не узнали. Если бы бубно знал, кого посылает на ответственное задание, то скорее пополз бы сам, чем доверился храпу. Очень давно, занимаясь лишь разборками в штях, здоровяк превратился в бывшего сталкера. Утратив большинство навыков, но не осознавая этого, храб был чем-то даже хуже отмычки-первоходки. В компании с ним оказался Барбос, который, как всем известно, отличался снайперскими качествами. Вот только и Барбос не ходил в зону последнее время. Не будь с ними опытного раз-семя, Все могло кончиться еще при переходе периметра, когда отрастивший живот храп просто-напросто застрял в проходе, который Барбос поленился сделать в колючей проволоке достаточно широким. «Если бы они были во враге, то эти твари сейчас рычали бы на них», раз семь сплюнул вниз, прямо на стаю хомяксов. «Значит, на этой стороне». «Ты туда, ты туда». Распорядился Храп своим невеликим воинством, отправив сталкеров по обе стороны от тропы. Вдруг где-то рядом. На счастье на свае в их сторону пошел Барбос, который больше смотрел на детектор аномалий, чем по сторонам. С другой стороны и Барбосу повезло, потому что Гоша, кивнув приятелю на внушительную фигуру Храпа, взял Одессита на прицел. «Тут же лес, Храп!» Барбос вернулся быстро. А если они хоть что-то понимают, то рванули куда подальше. Эти непонятливые. Потому бубно их и послал. Вот же придурки. Храп швырнул окурок во враг. Там сперва возникла схватка хомяксов за добычу, потом вой обжегшегося победителя. Шли бы себе не оглядываясь, был бы все путем. А теперь что? Вернулся раз семь, молча покачав головой. — Если я теперь с вами... «Можно мне какой-нибудь ствол?» Флёр решила, что пора занять какое-то место в иерархии группы. Пусть бы и последнее, лишь бы не нулевое. А то хожу как голая. Лишних стволов нет. Пока. Храп наконец принял решение. «Раз семь. Сходи, посмотри, что там. Только не высовывайся». Сталкер, вздохнув, присел на корточки над оврагом. Ему поручение Бубны нравилось еще меньше, чем Храпу и Барбосу. Вот только боялся он не зоны, а того, как отнесутся к нему вольные бродяги по возвращении. Полностью в свои планы Бубна посвятил только Храпа. Но раз семь понимал, человеческая кровь в этих планах присутствует почти наверняка. И никуда не денешься, раз уж пошел. Вот только сталкеры этого не любят а у зоны гораздо больше глаз и ушей, чем может показаться. Поэтому раз в семь предпочел бы обнаружить группу шейха, перебитой до единого человека. «Барбос, дай жрачку! Да не жалей, найдем еще! Циклопа, колбасу сталкерскую, не кушают!» Через минуту хомяксы получили щедрое угощение и тут же развязали за него жестокий междоусобный бой. Пользуясь тем, что злобные твари отвлеклись, раз семь быстро перебрался через овраг. Шуметь, пока мутанты кушают, не стоило. Они не терпели чужих на своей территории и щедро зачищали все, что движется и имеет кровь. Странно только, что они здесь. И худо будет, если собачья деревня станет деревней хомяксов или циклопов. Придется менять хороший маршрут». Но раз семь опасался напрасно. Едва выглянув на дорогу, он увидел вдалеке трех мертвых мутантов и два трупа мистеров. Еще дальше, где-то у самой опоры Лэб, хлопнул одинокий выстрел. Хопфул определил раз семь и посмотрел на такой же рядом с трупом охранника шейха. «Значит, прорвались. Жаль, к Смоле за ними в такой компании идти придется». Он подал сигнал своим, и вскоре Храп и Барбос, шумные и бестолково перестреляв почти всю стаю хомяксов, тоже перебрались через овраг. Флёр никто не звал, но ей самой некуда было деваться без оружия. Зная она, что из-за кустов за ними наблюдают, конечно, перебежала бы Гоша и на сваю, но они даже не пытались подать ей знак. «Храп сразу поймёт, что мы здесь, если она от них отстанет», прошептал другу Гоша. «Да и вообще, что мы будем делать с таким подарком?» «А без подарка?» Гоша озадаченно посмотрел на Насвая. «Ну, без нее. Что мы делать будем, брат? бубно скажет, дело не сделали?» Гоша только вздохнул. Скверно все вышло. А вышло так. Благополучно перебравшись через периметр и отлеживаясь после броска, Они еще по поведению птиц заметили, что за ними кто-то идет. А потом преследователи повели себя так заметно, что сомнений не осталось. бубно послал по их следу храпа. Даже гоблин, вышибалый привратник Штей, не обладал такой статью. «Не нравится мне это», — сразу заявил Насвай. «А уж мне как не нравится. Выходит, про нас шейх знает, а про них нет». Гоша попробовал рассудить логически. «Значит, шейховцы нас, скажем, перестреляют и будут думать, что сзади все чисто, а храп спокойно за ним пойдет и все, что Бубне нужно, разузнает». «А что нужно Бубне? Да откуда я знаю? Не мешай думать». В другой раз Гоша как следует посмеялся бы, наблюдая за бегущим по полю храпом. Один из его спутников вырвался далеко вперед. Гоша узнал Барбоса. «Покоцали людей бубны вчера. Приходится старику барыг в зону посылать. Значит, большая игра, если бубна отступить не хочет». «Да он никогда не отступает», — заспорил Насвай. «Я тебе такое расскажу». «Потом», — отрезал Гоша. «Где те, кто идет за нами, мы знаем. Теперь надо узнать, где те, кто идет впереди, чтобы потом решить, перед кем и после кого нам лучше идти самим». Насвай владел русским в совершенстве, но эта словесная конструкция заставила его задуматься. Найти след группы шейха было несложно, а окончательно они приблизились, когда мистеры расстреляли слонопотама. — На них там что, рота мутантов напала? — удивился Насвай, прислушиваясь к крокоту хапфулов. — Полят и полят! — такие уж люди! — пожал плечами Гоша. — ребой вот не стреляет! — «Он должен был первым идти», — насторожился Насвай. Ползком и перебежками они осторожно приблизились. Группа уже ушла, но еще подергивалась мощная лапа слонопотама, и еще не остыло тело его жертвы. «Винтовка! Настоящий хоп фул с этим, с экранчиком! Только от крови оттереть, и все!» Пока Насвай вытаскивал добычу из-под тела слонопотама, Гоша попробовал думать дальше. Прохаживаясь вокруг напарника и внимательно прислушиваясь ко всему, он чувствовал, что не может понять чего-то очень простого. Увы, и в этот раз ему не дали покоя. Неподалеку раздалось похрустывание веток под чьими-то тяжелыми шагами. «Храп!» — одними губами шепнул Гоша, но на свай его расслышал. Не производя ни малейшего звука... Два не лучших, но опытных сталкера легко покинули место происшествия и затаились в сотни метров. Храпа, а кто еще мог так топать, Гошаня опасался совсем. Это в штях он страшен, а здесь, где все решает один выстрел, шумный здоровяк – просто хорошая мишень. Хуже было с Барбосом. Скупщик стрелять умел и любил, так же, как и выбирать позицию» обнадеживало, что за периметр он не хаживал очень давно. Ну а самым опасным, конечно, был раз семь. И этот по ходил куда смелее и дальше, чем Гоша с Насваем. Он ее чувствовал. Насвай, разжившись новеньким в смазке хоп-фуллом, из которого успели высадить всего-то пару магазинов, чуть повеселел. Нацепив на голову целеуловитель, он некоторое время пытался разобраться с его действием, Но успеха не достиг. Что поделать, он даже с ПДА был не в ладах. Гоша тем временем быстро просмотрел новости. В сети много болтали о шейхе, все возмущались поступкам Рябова. И в другое время Гоша с удовольствием присоединился бы к этому заклевыванию. Но теперь он мечтал лишь наткнуться на тот недостающий клочок информации, который поможет сложить общую картину из разрозненных фрагментов. «Дезертир и свиномрази», — мысленно бормотал он. «Сапш и дезертир, дезертир и патруль, Бубна и дезертир. Как же мне надоел этот гад-одиночка. Все вокруг него, кроме шейха». «Шейх пришел непонятно зачем, выдвинул странные требования. А Бубна послал за ним своих людей, худших, потому что лучшие погибли вчера» хотя кое-кого оставил в резерве, но это уж как водится. Но и к вольным сталкерам за помощью не обратился. «Значит, деньги. А где бубна, там большие деньги. Но где они, эти деньги? И тут дезертир?» На свае легонько тронул Гошу за плечо. Группа храпа, рассмотрев место расстрела слонопотама, пошла дальше. Впереди шел раз семь, вот только звук, производимый храпом, намного его опережал. «Вот же топает, слоняра!» Гоша и так-то всегда был раздражительным, а теперь особенно. «Да еще пыхтит, как паровоз! Курить бросай, что ли!» Оказавшись за густыми кустами, сталкеры спора, но осторожно пошли вперед. Впереди их ожидал футбол, и шейх со своими людьми, по прикидкам Гоши, должен был пройти его быстро. Луг практически не опасен, а ребой все же неплохой проводник. Дальше в лесу за футболом можно будет осмотреться. Увы, добравшись до луга, они увидели, что ребой о чем-то спорит со спутниками, явно никуда не торопясь. — Вот идиот! Тут же вертолеты сегодня летают, как комары в болотах! — выругался Гоша. — Если будет там стоять дальше, нас храб прижмет! — Я боюсь, — признался Насвай. «Они что, убивать нас так торопится «Храб боится след потерять», — предположил Гоша. «Ну или не успеть, если у нас разборки начнутся. Или еще что-нибудь. Да кто тут разберет?» Они попробовали пойти назад, поискать убежище, но напоролись на одно из нежданных препятствий, которые так любит подбрасывать зона. Здоровенный чернобыльский лев, скаля зубы и тихонько рыча, преградил дорогу. На свай вскинул было приобретенный хоп-фул, но Гоша покачал головой. Храп уже совсем рядом. Сталкеры медленно попятились в сторону футбола. Решение оказалось правильным. Чернобыльский лев, который на самом деле мутировавший в зоне волк, забеспокоился и поднял торчком уши. «Уходи!» — тихонько посоветовал ему на свай. «Там сзади еще идут люди. Нас много. Мы тебя убьем!» Мутант будто понял его и, бросив на сталкеров последний ненавидящий взгляд, бесшумно прыгнул в заросли. Последовать за ним немедленно сталкеры не могли, а секунду спустя стало поздно. В сотни метров впереди качнулась ветка, и оба, не сговариваясь, побежали к лугу. Паника — плохой советчик. Но сначала все складывалось правильно. Группа шейха прошла, наконец, футбол и скрылась в деревьях. Конечно, эти люди были опасны, и впереди могла подстерегать засада. Гоша планировал пойти дальним путем, по краю леса, особо не высовываясь. Но так хотелось поскорее оторваться от храпа, он решил рискнуть. То мелкой трусцой, то быстрым шагом они преодолели почти половину футбола вполне благополучно. И вдруг на ахнул. «Они нас ждут!» ребой смотрел из леса прямо на них но никакого знака не подал а наоборот отвернулся и шагнул в тень деревьев гоша чувствуя как по спине катятся крупные капли пота решился если назад прям на храпа напоримся вперед немного осталось левее возьмем в кустах отлежимся храб наверное уже нас видит и без того напуганный навай прибавил ходу обгоняя гошу Тропа казалась совсем безобидной, детектор аномалий молчал. А когда пискнул, было поздно. Бежавший впереди на свай угодил в ту самую дрожь земли, которую пытался отметить камушками рябой. Оглушенный, совершенно потерявший ориентацию, он побежал, то падая, то вставая куда-то в сторону, на ходу пытаясь в кого-то прицелиться. «Не стреляй!» Гаркнул Гоша во всё горло, уже не боясь привлечь внимание. «Не стреляй, мы же тут на ладони у Барбоса!» Он наугад обежал аномалию и, к счастью, успешно. И только догнав на свая и прижав его к земле, обернулся. Так и есть. Крупная фигура храпа отчетливо выделялась на зеленом фоне кустов по краю луга. И что хуже всего, рядом присел на колено Барбос, целясь в них из своей знаменитой снайперки. Гоша собрался попрощаться с жизнью, но не успел. Снайпер опустил оружие. Он всего лишь рассмотрел клоунов в прицел. Храп помахал им рукой, вроде бы подзывая. «Ага, сейчас, чтобы ты нас втихаря придушил!» Гоша к стыду своему не только тащил товарища к деревьям, но и невзначай прикрывался им. «Паника есть паника». «Давай, Насваюшка, давай, оторвемся!» Преследователям это, видимо, не понравилось. Группа храпа, возглавляемая по-прежнему рассемем, быстро двинулась через лук. Они шли по тропе, к кратчайшему пути, в то время как Гоша с Насваем взяли далеко левее. Выходило, что их могут отрезать от собачьей деревни и прижать к озерцу в глубине леса, в которое по своей воле не полез бы ни один мутант. Что за жидкость наполняла озеро, никто не знал, но даже самая гнилая вода не могла так пахнуть. — Давай, брат, успеем! Нам бы только проскочить! Гоша погнал еще не вполне очнувшегося на свае через лес, чтобы не дать зажать себя в угол. — Между ними оврагом проскочим! Как раз успеем! Они не успели самую малость. К счастью, удалось залечь в кустах немного в стороне от курса, выбранного рассемем. Вот так и оказалось, что теперь они лежали возле самого оврага, за который ушли храб и его товарищи, прихватив с собой непутевую флер. — Что делать? — переспросил Гоша. — Ну, теперь можно об этом подумать. — Все-таки лучше так, чем болтаться между двумя группами, не зная, которая хочет тебя пристрелить. Верно говорю? — Наверное, те и другие хотят, — предположил на и постучал себя ладонью по голове, будто выбивал остатки оглушения дрожью земли. — И все ты верно говоришь, только Бубне это не понравится. А без Бубны нам в Чернобыле четыре жизни не будет. — А мы к Бубне пока не пойдем, — успокоил его Гоша. — Мы теперь пойдем за храпом, и посмотрим, что будет делать он. Зона крыс не любит, может, обойдется еще все. Гоша заглянул в персональный компьютер. По их душе ПДА молчал, так же, как ничего не сообщалось ни о храпе, ни о шейхе. Выходило, что все сталкеры живут своей обычной жизнью, и только они ото всех оторвались. Вдруг на Насвай приподнялся на локтях, что-то выглядывая в траве. Повторив его маневр, Гоша заметил большой кусок навоза, оставленный, скорее всего, какой-то свиномразью, бредший тут пару дней назад. «И что? След там!» В качестве следопыта на свай всегда давал Гоше сто очков вперед. Я бы давно заметил, но... Ага... Взяв травинку, он измерил ширину отпечатка и прикинул к своему разбитому ботинку. норис Почему она? Гоша и сам видел, что след оставила нога по элегантнее чем обычно бывает у сталкеров. Флёр, наверное, вляпалась. Видишь, какие рубцы на подошве? — — Это искатель такие закупает, — объяснил Насвай. — Неудобные они. Я мерил, не, не годятся. — Жёсткие, щиклотку трёт, а ещё тихо, — попросил Гоша. — Так, так, Норрис хотела идти с шейхом. И теперь, ты говоришь, она здесь. Неужели искатель здесь замешан? Она говорила, что ушла из искателя. Мало ли что говорила. С чего ей оттуда уходить? — Хотя... Гоша вспомнил, что, пролистывая чат в ПДА, натыкался на имя Норис. Он снова вперился в экран, проклиная нелюбимую группировку. Искатель держался особняком, впрочем, как и все сталкеры, объединенные какими-то целями. Но что именно искали искатели, оставалось неясным. По общему мнению, они пытались найти дорогу к монументу, легендарному образованию в самом гиблом месте зоны, в ЧАЭС. Но тогда им следовало бы и бродить только там. Между тем искателей можно было встретить где угодно. Гоше это не нравилось. Впрочем, ему не нравилось многое, особенно теперь. Наконец он нашел. Два дня назад. Короткое и весьма неприятное анонимное сообщение никто не комментировал. А звучало оно просто — Норис подцепила дьявола-хранителя. «Как я сразу не заметил!» — возмутился собственной невнимательностью Гоша. «У нее дьявол-хранитель завелся, слышишь? Вот теперь ее нам тут совсем не надо!» «Угу», — согласно пробурчал на свай. Гоша поднял глаза и увидел, что приятель, не забывая поглядывать по сторонам, набил рот хлебом и открыл консервную банку с тушенкой. Нашёл время. Хотя...» За всей суетой и беготней сегодняшнего дня время летело незаметно. Солнце ушло далеко за полдень. Гоша ознакомился со сроком годности консервов, явно упертых с военного склада, и присоединился к трапезе. Некоторые верили в дьявола-хранителя, некоторые нет. Вот только даже те, кто не верил, теперь не пошли бы с Норрис никуда» каждый раз как обладатель дьявола за левым плечом попадет в смертельно опасную ситуацию он спасется но ценой жизни товарища иногда это связано напрямую иногда нет тем не менее те кто ходит с таким сталкером обычно не возвращаются значит вот за что ее изыскатели поёрли размышлял гоша отламывая кусок плохо пропеченного батона «Вот почему она была готова идти с шейхом. А с кем еще? Только след свежий, сегодняшний. Значит, пошла одна, и тоже за шейхом. Странно. Впрочем, они выскатели все странные. Или кто-то ее попросил?» Немного повеселев от еды, Гоша хихикнул. Все это хождение друг за другом напоминало какой-то дурацкий хоровод. «Приятного аппетита!» И хорошего настроения как не бывало. Гоша показалось, что в голосе невесть, откуда взявшегося дезертира, звучала насмешка. И не зря, когда за ушами трещит, многого не услышишь. Кто угодно может подкрасться. — И ты еще! — простонал на свай, с трудом проглотив кусок. — Куда идешь? — Так, по делам. Дезертир присел над отпечатком, всмотрелся и пучком травы стер его. «Мы ее не видели», — на всякий случай сказал Гоша, вспомнив, что у дезертира были довольно близкие отношения с норис если, конечно, он вообще был способен на близкие отношения. «Во! Ты чем опрыскал нас вчера? Ты со свиномразями это все, но такими ты сделал?» Дезертир пожал плечами и отломил, не спрашивая, кусочек хлеба. Так принято в зоне. «Разве я мог такое сделать? А опрыскали вы сами себя?» «Я на складе нашел несколько таких баллончиков. Давно. Не знаю, что это. Там по-японски написано или по-китайски. Но, судя по цифрам, штука просроченная». «Не понял!» — насупился на свай. «Ты чем нас траванул?» «Я вас спас», — уточнил дезертир. «Нет, вещество не ядовитое. Наверное, потому что просроченное». Дело в том, что свиномрази не замечают того, кто им опрыскан. Они же от поросят произошли, так? А у поросят нюх лучше, чем у собаки. Вот этот запах почему-то говорит свиномразим что перед ними никого нет. И тогда они, наверное, глазам и ушам не верят. Я, конечно, только предполагаю. Да и действует это только когда у хрюшек гон. «Какой гон?» — вскипел на свай, который мало что понял из сказанного. Ты мозги выкручивай, а нам не надо. Гон в зоне один после выплеска, а других гонов нет. Как же они тогда размножаются? Дезертир явно скучал, но и уходить не торопился. Это было на него не похоже, что Гоша про себя тут же отметил. Четыре раза в году у них сезон размножения. Вот и вчера тоже. Я плохо это изучил... Просто есть несколько мест, где они собираются, чтобы их не тревожили. Про баллончики случайно выяснил. Один оставался. А рябой. Резкий запах. Потревожил их. Насвай посмотрел на Гошу. Может, пристрелить этого хмыря, чтобы перестал голову морочить? Гоша сделал примирительный жест. В случае со свиномразями он готов был дезертиру простить. Были дела поважнее. «О чем ты вчера говорил с бубной?» «Секрет», — просто ответил дезертир. «А патруль зачем расстрелял?» «Я...» — деланно изумился дезертир. «Я не расстреливал. Они меня заметили, открыли огонь. и ответил очередью и ушел». Гоша понял, что вытянуть ничего не удастся. сытое брюхо призывала отдохнуть. О том же говорило яркое послеобеденное солнышко. «Ты в собачью деревню с нами пойдешь?» Решился он на последний вопрос. «Да?» «А что там за пальба была, вы не знаете?» «Группа шейха с кем-то разбиралась», — сказал Гоша, глядя дезертиру в глаза, будто пытался хоть по ним что-то понять. Но серые глаза сталкера были так же молчаливы, как он сам. «Так они медленно идут», — только и сказал он. «Что, может, тогда двинемся?» В эти часы многие мутанты отдыхают. Жарко. Гоша, вздохнув, поднялся на ноги. Все верно. Послеобеденная жара – самое безопасное время. Часть созданий зоны ведет дневную жизнь. Эти уже устали и в основном насытились. Ночные мутанты еще отдыхают. Большинство монстров готовы охотиться круглосуточно. Но и у этих сейчас своего рода перерыв. На свай, улучив момент, сделал Гоша знак. Поднял раскинутые руки вверх и потопал ногами. Гоша понял и решил, что дезертиру лучше это знать. Храп туда пошел. «Обхитрили его», — усмехнулся дезертир и поправил ремешок шлема. «Это было несложно, я думаю. Но на вашем месте я бы вытащил Рябова, если он еще жив, и вернулся за периметр». Впрочем, дело не мое. Он первым направился к оврагу, совершенно не скрываясь. Доверяя его чутью, Гоша и Насвай двинулись следом. «Вытащить Рябова!» — думал про себя ворчливый Гоша. «Как его вытащишь, этого засранца, если он сам все глубже лезет? Да еще это его флер! Нет, с ней пусть храп теперь разбирается. А ребой может быть, и в самом деле уже мертв. Стоило бы уйти, но куда?» Не здесь же периметр переходить, бубни в лапы. Однако ребой был жив и даже неплохо себя чувствовал. Получив от норис зигзауэр, то есть пусть и короткоствольное, но оружие, он сразу внутренне взбодрился. Этого хватило, чтобы пойти вслед за невесть, откуда взявшейся сталкершей, на помощь шейху. Картина, открывшаяся им на месте столкновения, на первый взгляд не радовала. Прижатые к забору мистеры полили во все стороны, как придется. На их счастье, к хопфулам можно пристегивать по четыре магазина сразу, что они, видимо, и успели сделать. Шейх бил редко, короткими очередями, глядя на пыльную землю. Рябому все стало ясно. Циклопы, а их было несколько, ибо уже два валялись на дороге, рядом с телами двух мистеров, Перешли в режим стелс, став невидимыми для жертв. Хитрый старичок ориентировался на следы, которые оставляли монстры. Мистеры предпочитали работать по площадям. Совмещение этих двух тактик давало результаты. Прямо из воздуха возник и повалился на землю поливаемый пулями кровопийца. Когда норис и ребой подбежали ближе, та же участь постигла еще одну тварь. ребой поотстал. С одним пистолетом он не мог внести достойного вклада, стоило осмотреться получше. Прежде всего бросалось в глаза отсутствие госпожи Кайл. Тело ее тоже нигде не было видно. Секретарь шейха и вовсе выглядел странно. Повалился на землю возле забора и болтал ногами. Еще секунда понадобилась сталкеру, чтобы понять, Фарид протискивается в собачий лаз под забором. Либо он уже совсем спятил от страха, либо с той стороны кто-то есть, смехнул ребой и взял правее, забегая за забор. Пусть здесь и Морис поможет, а я там. Все так и оказалось. Госпожа Кайл, широко расставив ноги, поливала длинными очередями воздух перед собой. Один циклоп уже лежал в траве, вытянув к ней длинные костистые лапы. Второй вдруг возник прямо на пути Рябова. Он был ранен и не мог держать режим невидимости. Мысленно попрощавшись с жизнью, ребой подбежал к нему сзади и выстрелил прямо в височное отверстие, заменявшее твари уши. Мутант беззвучно рухнул, буквально сложился, словно из него разом выдернули все кости. «Не унывай, жандарм!» С любимым боевым кличем ребой проскочил к лазу и вырвал винтовку из рук то ли застрявшего, то ли не знавшего, на какую сторону лучше вылезать Фарида. «Дел пойдет!» Стрельба по невидимым мишеням — дело особенное, требует тренировки. Зона уже давала возможность сталкеру попрактиковаться. Не прошло и полминуты, как еще две твари упали мертвыми. «Стоп!» — скомандовал ребой госпоже Кайл. «Перезарядись!» Похоже, по их сторону забора мутантов больше не было. Бросив на произвол судьбы все-таки выбравшегося из норы Фарида, они осторожно, приглядываясь к траве, обогнули забор через пролом. Здесь бой тоже почти стих. Лишь мистеры, по очереди перезаряжаясь, простреливали улицу. Норрис, присев возле глубоко дышащего, перепуганного и радостного одновременно шейха, меняла магазин. «Пистолет отдай!» — бросила она рябому, не поднимая головы. «И скажи им, чтобы они уже перестали. Все!» «Они меня не слушают», — признался проводник, возвращая Норрис Зигзауэр, который машинально сунул за пояс. «Пусть перебесится С той стороны было четыре. Здесь семь». «Если кто и остался, то подранок, отсиживается где-то. Один. Двое не отступили бы». «Сечешь тему», — согласился Рябой. «Хорош! Хорош!» — его потянул за рукав шейх. «Держи, друг!» Рябой подставил палец, и шейх надел на него перстень с огромным алым камнем. Сталкер не мог не залюбоваться. В лучах яркого солнца драгоценность выглядела просто ослепительно. «Спасибо». Я флёр под подарю. Как бы оправдываясь, сказал он норис Девушка, насупившись, промолчала. Это самое. Ты не унывай. Я ему скажу, что ты в основном помогла. Он, наверное, думает, что это я тебя привёл. Восток ведь, понимаешь? Он вообще женщину брать не хотел. Ну, такие порядки. Женщины не на первом месте. Не на первом. Ага. Думаешь, в Востоке дело? Усмехнулась Норрис, глядя за спину ребому Он обернулся и увидел, как шейх целуется с госпожой Кайл. Передернув плечами, ребой утер выступивший пот. «Таблетки какие-то ест. Ведет себя, как сволочь. Перстни раздаривает. Еще и этот. Куда я попал, а? О, валить надо от него!» Радость победы улеглась в душе. Сталкеру праздновать вообще некогда, а уж находящемуся в такой ситуации, как ребой тем более. «Почему ты решил им помочь?» — быстро спросил он у норис «Деньги нужны?» — покачав головой, ребой промолчал. Конечно, он не поверил норис «Что значит «нужны деньги»?» «Деньги нужны всем и всегда. Это то же самое, что сказать «мне воздух нужен» или «мне нужна вода». То есть не сказать ничего». Норрис, между тем, подошла к убитому мистеру, уже третьему из шестерки, и закрыло его широко распахнутые от последнего в жизни испуга глаза. Это показалось сталкеру несколько странным, но шейх не удивился, а лишь проворчал по-своему что-то злое. «Что он говорит?» — спросил ребой у бесцельно топтавшегося рядом Фарида. «Что от женщин одни неприятности», — автоматически перевел трясущийся секретарь. «Что хороший воин спас ее, закрыв собой». «Теперь хорошего воина нет, а джаляб есть». «Что за джаляб?» «А джаляб разве не русское слово?» Искренне удивился Фарид. «Плохая женщина. Плохо себя ведет». Рябой понял, что подарка Норис не дождаться. Впрочем, поведение мистера и ему показалось странным для этих неразговорчивых ребят. Но своими глазами он случившегося не видел, а шейху могло просто показаться. «Оружие мое отдашь?» — как-то робко и тихо спросил Фарид. «Хрен тебе по всей морде!» Беззлобно и тоже тихо откликнулся ребой «Где запасные магазины?» Фарид показал. «Ну и отлично!» «Тогда пошли!» — уверенно во весь голос скомандовал ребой «Все слышали?» «Здесь может быть подранок в развалинах. Если мы уйдем...» «Есть шанс, что он за нами не последует! Ну, не унывайте, жандармы! Пошевеливайтесь!» Шейх, в свою очередь, дал короткую команду мистерам. Те быстро разобрали снаряжение, прежде всего, ящики. Теперь никто не предложил нести ничего ребому, зато Фариду сунули груз в руки, не спрашивая. Судя по всему, в бою секретарь набрал штрафных очков в глазах шефа. Один мистер попробовал предложить дополнительный рюкзак Норис, но та лишь фыркнула, и первой пошла по дороге прочь из собачьей деревни. Мистер возражать не стал, только робко оглянулся на хозяина. Шейх величаво взмахнул рукой. «Ты первый!» — крикнул он Рябому. «Ты! Не она! У Джаляп!» Сталкер, решив пока ни с чем не спорить, споро догнал Норрис. Вдвоем и при оружии идти было куда веселее. Тем более, что шейх уже потерял половину своей охраны, не пройдя и половину пути. Это явно спутало ему карты. — Куда мы? — тихо спросила норис Осиное гнездо. Там заночуем. — Не против? — Нет, это правильно. Только тут ребой вдруг сообразил, что ни разу не вспомнил о даме своего сердца. Он остановился, как вкопанный. — Я... — Должен вернуться за флёр. Может, она до сих пор в овраге, а там хомяксы. — Там полно людей, — хмыкнула Норрис. — Найдутся помощники и без тебя. А Шейх тебя теперь не отпустит. Или убьёт, или пойдёт с тобой. А тогда, поверь, будет много крови. И вообще, уж за неё ты можешь быть спокоен. Эта гадина нигде не пропадёт. Но ты полегче. ребой поколебавшись, пошёл дальше. — Гошу с насваем видела? — Всех видела. Такая мода пошла. Ходить, как на параде, друг за другом, а по сторонам не смотреть. Не зона стала, а бардак какой-то. ребой последний раз оглянулся на собачью деревню и увидел, как шейх и госпожа Кайл идут, взявшись за руки. Оставалось только согласиться с Норрис. «Бардак».